Ему, мол, надо повидаться со мною. Хотел отвести от себя подозрение. Если бы он не знал, что случилось с Лигией, он пошел бы ее искать в моем доме. Он оставил мне несколько слов на табличке. Из них ты все поймешь. Авол, зная, что Лигию взяли из его дома по желанию твоему и Петроне, полагал, что ее отослали к тебе, и нынче рано утром побывал у тебя дома, где ему рассказали, что произошло. После этих слов Акта пошла в свой кубикул и вскоре вернулась с табличкой, оставленной для нее Авлом. Вениция молча пробежала ее глазами. Акта, словно читая мысли, на хмуром его лице сказала, «Нет, Марк, случилось то, чего хотела сама Лигия». «Так ты знала, что она хочет бежать?» — взорвался Веницей. Акта посмотрела на него затуманенными своими глазами почти строго. «Я знала, что она не хочет стать твоей наложницей». «А ты чем была всю жизнь?» «Я-то до того была рабыней. Но Вениций не унимался. Император подарил ему Лигию». И ему, Веницию, вовсе не интересно знать, кем она была прежде. Он разыщет ее хоть под землею и сделает с нею все, что ему захочется. Да-да, она будет его наложницей. Он прикажет хлестать ее бичом, покуда ему не надоест. Когда она ему опротивеет, он отдаст ее последнему из рабов или пошлет вращать жернова в своих африканских поместьях а теперь он будет ее искать и найдет только для того, чтобы ее раздавить, растоптать, унизить. Все сильнее разгорячаясь, он вовсе утратил чувство меры, и даже акта поняла, что он обещает больше, чем способен выполнить, и что его устами говорят гнев и душевные муки. За муки она готова была его пожалеть, но незнающие меры гневные его речи истощили ее терпение, и в конце концов она спросила напрямик, зачем он к ней пришел. Венецией не сразу нашелся, что ответить. Пришел, потому что так ему захотелось, потому что думал у нее что-нибудь узнать. Но пришел он, собственно, к императору, и, не имея возможности увидеть его, зашел к ней. Лигия своим побегом восстала против воли императора, и он, Вениций... Добьется от императора приказа искать ее по всему городу и государству. Хотя бы пришлось для этого созвать все легионы и обшарить каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу. Розыски начнут сегодня же. «Берегись, как бы ты ни утратил ее навек, именно тогда, — молвила акта, — когда ее по приказу императора найдут». «Что это значит?» — спросил Виница и хмуря брови. — Выслушай меня, Марк. Вчера мы с Лигией были в здешнем саду и встретили Поппею, а с нею маленькую Августу, которую несла негритянка Лилит. Вечером ребенок заболел. И Лилит уверяет, будто девочку сглазили, и будто сглазила чужеземка, повстречавшаяся им в саду. Если ребенок выздоровеет, про это забудут. Но если нет, Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ее ни нашли, спасения не будет. Наступило короткое молчание. Затем Веницей сказал, а может быть, действительно сглазила? Ведь и меня сглазила. Лилит все повторяет, что когда дитя пронесли мимо нас, оно сразу заплакало. И верно, заплакало. Скорее всего, девочку принесли в сад уже больной. Ищи Лигию сам, где хочешь, Марк. Но пока маленькая Августа не выздоровеет, не говори о ней с императором. Ты только навлечешь на себя месть Попеи. Довольно уже пролили слез глаза Лигии из-за тебя, и отныне доохранят боги бедную ее голову. Ты ее любишь, Акта? Мрачно спросил Вениций. В глазах вольноотпущенницы блеснули слезы. Да, я ее полюбила, потому что тебе она не отплатила ненавистью, как мне? Актос с минуту смотрела на него, точно колеблясь.